Андрей Первухин. Беглец. Глава 1. Я до сих пор не могу понять, куда я попал, а про то, каким образом тут очутился, так вообще думать не хотелось. Всё равно ничего путного в голову не придёт. Можно было списать всё на божественное вмешательство. Но истинно верующим меня бы не назвал даже самый прожжённый оптимист. Я материалист. Даже если бы Бог существовал, вряд ли он пожелал бы меня спасать от смерти. Думаю, нужно что-нибудь рассказать о своей жизни, хотя ярких моментов в ней было очень мало. Родился в небольшом городе Республики Татарстан, там же учился в школе, потом в колледже Оттуда пошёл в армию. Воспитывал меня один отец, матери не было. Но она не умерла. Всё, что мне удалось выяснить, женщина нас просто бросила. Не знаю, кто был в этом виноват. Может, отец, а может, мать. Да и как-то не особо выяснял. В общем, жил я с отцом. Он смог этого добиться. Правда, со мной так же часто сидела и моя тётя Что понятно, родителю нужно было работать. В прошлой жизни меня звали Егором, но мне кажется, что сейчас это не важно. Имя у меня здесь совсем другое, да и тело тоже, как бы глупо подобное не звучало. Своих самых родных и близких я потерял, когда мне было двадцать лет. Отец сильно подорвал своё здоровье на химическом предприятии, заболел раком, после чего быстро угас. А через пару месяцев скончалась и моя тётя, которую я очень любил. Конечно, у меня было ещё куча родственников, которые показали своё лицо, когда отце не стало. Дело в том, что мне по наследству осталась трёхкомнатная квартира, а ещё небольшой дом в деревне с участком. Позже выяснилось, что и тётя оставила мне свою двухкомнатную квартиру. Причём у неё имелись родные сёстры и другие племянники, но почему-то всё завещала мне. Кроме этого, у неё оказались кое-какие накопления, которые тоже достались мне. Не знаю, почему она так решила. Со своей роднёй тётка общалась больше. Ей виднее. Нужно ли говорить? Какой поднялся шум, когда вся моя так называемая родня узнала о завещании. Весь этот табур прибыл ко мне и начал что-то требовать. В сут никто из них подавать не стал, видимо, понимали, что это бесполезно. Но надавить пытались. Я человек не жадный, мог продать тёткину квартиру, а деньги поделить. Отцовское имущество оставил бы за собой. Сделал бы я это в том случае, если бы ко мне подошли по-человечески. Доводилось слышать разные истории о том, как родня грызлась между собой деля наследство. А тут самому пришлось поучаствовать в таких разборках. Едва умер мой отец, как тут же примчались родичи, которые всего один раз навещали его в больнице. И то были прогнаны врачом. Как я узнал позже, Эти сволочи интересовались не здоровьем отца, а тем, кому он оставит квартиру и не стоит ли её разделить, пока не поздно. Мол, Егорка не сможет оплачивать счета, слишком большая сумма. Само собой отец послал их куда подальше. Теперь вся моя родня затаилась до поры до времени. После смерти моего отца, а он тоже скопил деньги, родня снова нагрянула просить в долг зачастили любимые родственники, и все как один без ума по мне скучали. Разумеется, ничего я им не дал. Мне после колледжа нужно было идти в армию, поэтому посчитал, что будет гораздо лучше, если они станут лежать в банке под процентами. Хотя я вру одному. Самому первому занял немного денег, после чего я зачастили остальные. Вот им уже отказал можно сказать, совсем незнакомые люди. Просители вежливо улыбались, после чего оставили меня в покое. Правда, продолжалось это до смерти моей тёти. Вот тогда началось самое интересное. Как-то очень быстро из-за горя любимого родственника я превратился в дерьмо собачье. Даже немного растерялся, когда ко мне прибыли всем сборищем, как им казалось, требовать своё. Ну что, Обманул мою сестру и теперь доволен, завопила тётя Лида. Едва я запустил их в свою квартиру. Значит так. Я помогу тебе заняться продажей квартиры моей сестры. После этого отдашь деньги нам. Не переживай, мы тебя не обидим. Кстати, мне известно, что она тебе ещё и деньги оставила. Их тоже нужно поделить по-родственному. Ты уже мужчина, поэтому должен поступить как мужчина, заявил дядя Коля. Муж это неприятные тётки. Мой отец его никогда не уважал, что и передалось мне. Называл он его просто Литкин муж, не иначе. Надо сказать, этого гражданина было трудно назвать мужчиной. За него всё решала жена. Никогда не мог я его разорить. Тут же он воспрял духом, но видно решил, что на парня такой толпой смогут надавить и его в обиду не дадут. Как я уже говорил, прибыли они ко мне всей кучей. Девять человек, две сестры с мужьями и еще какие-то личности из дальней родни. Впервые видел их только на похоронах. Даже удивительно, какая у меня оказывается многочисленная родня. «Что, ты смотришь на меня, как теленок?» Видно, мое молчание Литка восприняла как свою маленькую победу, поэтому пошла в наступление. Вообще, понимаешь, о чём тебе говорят? Понимаю, кивнул я. Пошли на хрен из моей квартиры. Видимо, никто не ожидал от меня подобного дипломатического хода. Все так и раскрыли рты от удивления. Они же видели меня плачущего на похоронах, вот и решили, что совсем слаб, несмотря на мои габариты. "Ты что, себя позволяешь, сопляк?" заорала Лидка, придя в себя. Да мы тебя за воровство посадим. Если через 20 секунд хоть кто-то здесь останется, начну вышибать зубы. Спокойно известил я участников переговоров, после чего демонстративно посмотрел на часы, висящие в коридоре. У них имелась секундная стрелка. Надо сказать, что любовь к спорту мне привил отец. Всю свою сознательную жизнь занимался в секциях. Телосложением тоже пошёл в свой ваца. Так что при моём метре 90 мало кто решался задирать. Видно, родственники посчитали, что я шучу. Поэтому что-то лепеча, всё же не стали пользоваться моим предложением. Пострадал только дядя Коля. Я легонько ударил его кулаком в живот. Это хватило. Подхватив своего родича, вся дружная компания покинула мою квартиру, всё как полагается, с угрозами посадить неадекватного человека. Надо сказать, что участковый ко мне приходил. Эти твари ему на жаловались, но мне ничего не сделали. Там даже невозможно было снять побои. Их просто не было. В общем, очень быстро я остался совсем один. Друзья, конечно, были, но вот вся родня от меня отвернулась, что радовало. Попытки забрать моё имущество ещё были, но до суда дело не дошло. Смерть своего отца я переживал тяжело, даже чуть не бросил колледж, но смог взять себя в руки и не скатиться в пропасть. Что часто бывало у молодых, оставшихся хоть и не с великими деньгами, но совсем один, без поддержки. После меня забрали в армию, что тоже, наверное, сыграло положительную роль в моей жизни. После двух лет службы я смог открыть свою мастерскую по ремонту машин. Сам я в ремонте не соображал, нанял для этого понимающих людей. Накопления старался не спускать, пытаясь зарабатывать. Впрочем, миллионером не стал, хотя со временем открыл ещё одну мастерскую. По нашим меркам стал завидным женихом, но жениться тоже не получилось. Девушки были, мы сходились, а расходились, но на этом всё и заканчивалось. Самые долгие отношения продлились полтора года, даже жили вместе, но не сорослось. Серьёзные изменения в моей жизни возникли тогда, когда мне исполнилось 34 года. Несчастье произошло прямо в мой день рождения. Я возвращался на такси со своего дня рождения и попал в аварию. Это на самом деле был несчастный случай. У фуры, ехавшей навстречу, лопнуло переднее правое колесо. Скорость у неё была приличная, а времени на реагирование было очень мало. Водитель такси пытался уйти от удара, но тоже не смог. Такси проломила ограду и улетело в воду. Мы как раз ехали по мосту. В воде я на какое-то время пришёл в себя, даже успел заметить, как мы уходим на дно. На этом сознание меня покинуло. Что произошло дальше, я не знал. Наверное, моё сознание переселилось, а может и сама душа. Никогда ничего подобного не слышал, так что не могу ничего сказать по этому поводу. Когда я очнулся, то обнаружил, что нахожусь в какой-то густой полупрозрачной жидкости. Про аварию я помню. Поэтому первым делом попытался подвигать руками и ногами. Да и вообще, первой реакцией было попытаться выплыть наверх, к живоительному воздуху. Но попытка не удалась. Руками и ногами работал активно, только с таким же успехом муха выбирается из густого варенья, в которое угодила. Активно шевелишься, а толку вообще никакого. Вскоре паника меня оставила. Я осознал, что могу дышать хотя в жидкости находился полностью, вместе с головой. К сожалению, что происходит снаружи, толком рассмотреть не получалось. В голове не просто так возникла мысль о мухе и варенье. Было такое ощущение, что я на самом деле находился в стеклянном стакане. Ко рту никаких устройств для дыхания не подходило, тем не менее я не задыхался. Вот уверен, что все мое тело заполнено этой жидкостью. А всё равно организм не пытался её из себя убрать. Как будто так и надо. Мне всё же удалось рассмотреть, что происходит снаружи. Там находились люди. Они подходили к ёмкости, в которой я лежал, глазели на меня, после чего отходили, чтобы потом снова вернуться. Стало даже немного неловко. Я же не был одет. Наверняка снаружи всё видно. Да и смотрят, как на какого-то таракана. Не знаю, сколько времени я вот так болтался в этой жидкости. В голове роились разные мысли. Надо сказать, что я был очень сильно удивлён тому факту, что остался жив. Даже подумал, что это наша медицина шагнула так далеко вперёд, а я об этом не знал. Или это в Москве уже такие продвинутые технологии, в нашем городке ничего подобного точно не было. Доводилось как-то лежать в больнице после одного неприятного разговора с приезжими, который окончился дракой. Вскоре мне как-то резко начало клонить в сон, и борьбу с ним я позорно проиграл. В следующий раз я очнулся на кровати в большой просторной комнате, только на этот раз у меня не получилось подвигаться руками и ногами. Был надёжно зафиксирован. Даже поперёк живота было что-то вроде крепления для особо буйных Само собой вырываться не стал. Всё равно это бесполезно. Решил посмотреть, что будет дальше. Только сейчас обнаружил, каким я стал тощим. Ноги как спички, одна кожа до да кости. Надо же, когда барахтался в жидкости, совсем не обратил на это внимания. Сейчас удалось пошевелить только пальцами. Комната была абсолютно пустая, я не видел даже ламп на потолке. Казалось, что светится весь потолок. Видимо, моё пробуждение не осталось незамеченным. Вскоре я услышал лёгкое шипение, а спустя какое-то время надо мной склонился незнакомый мужчина в странном комбинезоне. "Здравствуйте", поприветствовал я его, но при этом обнаружил, что сказать такое лёгкое слово оказалось крайне тяжело. Мужчина тоже что-то залепетал, причём язык оказался совсем незнакомым. Даже приблизительно не могу сказать, на каком языке говорит этот человек. Лицо европейское, в этом нет никаких сомнений. Само собой иностранных языков я не знал. В школе преподавали английский, но знал я всего несколько фраз на немецком и португальском. А сейчас даже приблизительно не было похоже на эти известные языки. Лепитал доктор минут 5. При этом он обращался не ко мне, а к неизвестному, стоящему за моей головой. Он был не один, ему отвечали. Казалось, про меня совсем забыли, а вскоре это собрание покинуло комнату, оставив меня одного. Через минуту пришла девушка, совсем молодая, лет 18, если не моложе. Она поднесла продолговатое устройство к моей руке, что-то пикнуло, после чего я снова погрузился в сон. Снова я пришёл в себя уже в сидячем положении. Сильный препарат в меня ввели, если не очнулся при манипуляциях с моей тушкой. На этот раз удалось рассмотреть всех присутствующих. Больше десятка человек, среди которых были очень молодые, что удивляло. Они попытались со мной побеседовать, но я по-прежнему их не понимал. Было понятно, что они обращались ко мне на нескольких языках, и все как один мне неизвестные. Один раз было что-то похоже на немецкий, такой же лающий, но я все равно ничего не понял. В голове стоял гул, как будто у меня там завелся рой пчел. Совсем плохо соображал. Попытался объяснить им, что чувствую себя нормально, и уже могу отправляться домой. Только они меня не поняли, разве что после моей длинной фразы загалдели о чем-то своем. Было видно, что сильно их удивил. Быстрым шагом, переходящим на бег, Ренада торопилась в госпиталь. Она не знала плакать ей или смеяться от радости, так как лечащий её сына врач ничего толком не объяснил, только сообщил, что её сын Корби всё же очнулся, после чего попросил женщину прибыть к нему как можно быстрее. Несчастье поразило всю планету несколько лет назад. Мало кто был в курсе того, что случилось на самом деле. Кто-то говорил, что это происки врагов, а кто-то был уверен, что это просто очередная мутирующая болезнь. В основном она поражала детей до 18 лет, редко взрослых. Самым страшным было то, что смертность от этой болезни, хотя правильно говорить эпидемии, превышала 98%. Но выжившими счастливчиками, наверное, были такие люди, у которых имелись Средства на дорогостоящий госпиталь. Для бедных людей смертность была 100%. За несколько дней умерших было даже не десятки, а сотни тысяч. Вся планета была поражена разом. Военные смогли ее изолировать и не допустить распространения. Но на самой планете сначала все жили в страхе, а потом начали бунтовать, с трудом смогли навести порядок. Ренада не смогла спасти от болезни своего единственного сына. Ей в каком-то смысле повезло, потому что женщина работала на крупном предприятии по производству гипердвигателей. Согласно условиям контракта, половину лечения оплачивало это предприятие. Благодаря чему её зарплаты и накоплений хватило на то, чтобы мальчика разместили в дорогой клинике. Обычно после заражения люди умирали в течение 5 дней, но этот период Корби смог пережить, что вселяло надежду на то, что он поправится. Только вскоре мальчик впал в кому. Врачи ничего не могли сделать, это был не единственный случай. В общем, просто поддерживали жизнедеятельность пациента и на этом всё. Сегодня утром с Ренадой связался лечащий врач больного и попросил, чтобы женщина прибыла в госпиталь. У мри Корби, то об этом бы просто известили. На входе женщину ждал секретарь лечащего врача, но сразу же пригласил ей следовать за собой. Ренада понимала, что задавать вопросы глупо. Всё равно не ответит, поэтому мужественно ждала встречи с доктором. Что с моим сыном? тут же спросила она, как только увидела врача. Присаживайтесь, улыбнулся мужчина, указывая на кресло. Ваш сын вышел из комы услышав такое. Только что севшая в кресло женщина тут же вскочила на ноги. Мне можно к нему? спросила она. С ним всё в порядке? Садитесь, поговорим, надавил голосом мужчина. Его физическое состояние сейчас в норме. Не зря за ним столько следили, но есть и небольшая проблема. Какая? напряжённо спросила женщина. Он забыл речь, ошарашил врач. Даже не так. Он заговорил, но на каком-то неизвестном языке. А вот свой собственный совсем не понимает. Сначала думали, что просто заговаривается, но наши специалисты разобрались. К этому феномену подключилась целая группа. Признаюсь, на моей практике это первый случай, хотя раньше подобное уже случалось. Люди теряли после комы память, не умели разговаривать, но чтобы заговорить на другом языке, такое случилось второй раз. Именно поэтому к изучению мальчика подключились лучшие специалисты планеты. Вы изучаете моего мальчика вместо того, чтобы его вернуть? В голосе уставшей женщины отчётливо лязгнул металл. Может, вы ещё и опыты на нём проводить будете? Что? Вы, что вы? Доктор даже немного отклонился назад и выставил в защитном жесте руку. Мы просто не хотим, чтобы с ним случилось непоправимое. Даже в наше время с человеческим мозгом нужно работать очень аккуратно. Вот и пришлось подключать специалистов. Само собой, в данный момент женщина ничего прочую сделать не могла. Но если учесть, то где она работает, то лучше лишний раз не нарываться. У крупных корпораций есть опытные юристы. Да и службы безопасности тоже имеются. Если женщины им пожалуются, то кто знает, во что это поз же выльется. Я могу увидеть своего сына, сухо спросила женщина. Да, только не стоит с ним пока общаться. Нужно, чтобы он полностью поправился. Лишние потрясения не нужны. Но вы простите, но у него проблема с головой, обойдёмся без лишних потрясений. Мне нужны ни положительные, ни отрицательные эмоции. Едва женщина увидела своего сына, как её недовольство тут же пропало. Сколько лет она боролась, работала по 16 часов, чтобы он оставался в лучшем госпитале на планете. Многие знакомые уже предлагали не изводить себя, а просто перевести его в простую больницу. Но в этом случае его жизнь вряд ли смогли поддерживать. В общем, не зря она так долго боролась. Значит, он ничего не помнит, уточнила Анна. Ничего, кивнул мужчина. У нас есть оборудование, даже не думайте ковыряться в его мозгах, зло предупредил Ренадо. Он вам не раб. Не будем. Тут же сдал назад доктор, а потом подсластил пилюлю. Вы не переживайте, он просто останется под нашим наблюдением. Скажу вам больше, платить за дальнейшее восстановление не надо. Все расходы госпиталь берёт на себя. Это хорошо, кивнула женщина. Только попрошу вас не забывать о моих словах. Вы же знаете, чем я занимаюсь на своей работе, и какие люди подключатся в том случае, если вы займётесь какими-нибудь опытами.